Глава седьмая Буревестник принес меня на большой зеленый остров, что находился между левым и правым берегом Иркутска, рядом с каким-то мостом. Остров назывался Елизовский. Да, здесь не было усилительного парка, как на другом, вверх по течению, где я закрывал разлом класса колос. Но тот был парк, где свободно гуляли люди. А самая надежная тюрьма в мире спряталась за большим, больше декоративным заборчиком, на котором было написано «Гидрометеостанция имперской метеослужбы, посторонним вход запрещен". Правда, Детуля, что сидел в сторожке на входе, оказался крепким мастером с сильным даром. Судя по его цепкому взгляду, можно понять, что с душевным и психическим здоровьем у него все в порядке. «Барон Галактионов», — пафосно заявил Дима Москаленко, выглядывая в боковое окошко буревестника. «Да, вас ждут, проезжайте», — кивнул дедуля. Мы поехали дальше. «Шука, -шебака. Рядом возник Шнырька и яростно потряс головой. «Молодец, Сандер. мысленно поаплодировал я сам себе. «Угадал. Это действительно была тюрьма архитекторов. Шнырька сунулся, насколько мог пока не наткнулся на непроходимый барьер. Все, как я видел раньше. Чем ниже уровни, тем сильнее защита. Обычно на верхних уровнях располагались казармы, стражи, обслуживающие помещения. Ну а дальше, чем глубже, тем больше более опасные преступники. То есть действительно кто-то из галактионов, во-первых, где-то нашел мини-тюрьму архитекторов, а во-вторых, смог ее развернуть. Судя по тому, что я видел развернуть правильно. Мы остановились около небольшого здания с несколькими метеорологическими антеннами. Я прошел внутрь, и для меня там уже неожиданностей не было. Да, фактически эта постройка была лифтовой шахтой, в которую уходило несколько лифтов вниз. А весь комплекс обслуживания находился на первом этаже. Из того, что представившийся начальником тюрьмы, я по совместительству майор службы безопасности рассказал, Мне было знакомо и так. Архитекторы херню не лепили. Если они что-то делали, то делали это на века. Если ты умудрился уговорить архитектора взять деньги, то больше можешь не беспокоиться. Товар ты получишь высшего качества. К примеру, эта тюрьма может работать автономно длительное время. Я бы сказал, что почти бесконечность, но тут зависит от того, насколько заполнены приемные камеры. Тюрьма сама искала подземные источники воды, местные таковые были, и получала практически вечный водопровод. По факту, после фильтрации получалась действительно чистейшая вода. Так было и с канализацией. Фильтровала, выкидывала. В принципе, я знал один нюанс. Про это мне рассказывали, что если в тюрьме вдруг пропадет обслуга, та, которая загружает сверху специальные бункеры еду, то жители тюрьмы еще какое-то время живут на том, во что автоматически перерабатываются их экскременты в питательную массу и поступают им в качестве пищи. Первый, второй, третий раз, пока в них совсем не останется никаких питательных веществ. Звучало стрёмно, но я точно знаю, что благодаря этому выжило много содержавшихся в таких тюрьмах людей. И да, вся загрузка происходила наверху. Тюрьма сама понимала, кого и как кормить, за кем что убирать. Полезная на самом деле штука. И да, с безопасностью у нее также не было никаких проблем. Доступ к обычному обслуживающему персоналу на данный момент существовал только до минус третьего яруса. Учитывая, что минус первый и минус второй этажи занимали как раз казармы и подсобные помещения, то фактически доступные узники этой тюрьмы находились только на минус третьем этаже. Я бы сказал, что самые слабые, но и минус третий, то есть... Начальный уровень тюрьмы уже был получше, чем любая другая тюрьма. Далее начинались проблемы. Дальше могли попасть только Галатионовы. Да-да, это я тоже, в принципе, предугадал. Мой род оказался еще теми барыгами. В момент разворачивания тюрьмы, насколько я помню, там был выбор, на основании чего сделать доступ. Но они решили не париться и сделать на крови рода. В принципе, до тех пор, пока род существовал, один из Галактионовых всегда находился здесь на случай внештатных ситуаций. Как правило, кто-то из старших Галактионовых. Сильно старше. Такая себе заслуженная пенсия. Но не один и тот же. А эти дедули служили здесь по очереди. Кого попало, всегда не поставишь. Спускаясь вниз, их всегда подстерегала опасность. Хотя дедушек было достаточно, потому что, в принципе, тюрьма была крепкой и надежной. Если происходила внештатная ситуация, подключались совсем другие люди и средства. Так было ровно до падения рода. Некоторое время тюрьма еще работала в штатном режиме, а потом... А вот потом началась полная хрень. Мне показали куски видео с либо имперцами, либо галактионами проводных камер, потому что архитекторы видеонаблюдения не предусмотрели. Внизу появились какие-то твари и какие-то люди. Шли предположения, что внутри могли открываться разломы, либо же кто-то из сильных заключенных смог выбраться из антимагических камер. Насколько я понял, там сидели люди очень непростые. Но и умная тюрьма начала блокировать целые этажи. Так вот, чтобы снять блокировку, как раз нужна была именно кровь Галактионовых. До этого они могли обслуживаться некоторое время сами. Я хорошо понимаю, что если этажи заблокировать, а мне нужен минус девятый уровень, то я не смогу с ветерком проехаться на лифте вниз. Нужно по очереди спуститься на третий, затем на четвертый и так далее, до минус седьмого, вручную отключив систему блокировки. Только после этого я смогу добраться, куда мне нужно». «Хорошо, я пошел», — кивнул я начальнику, выпрыгнув из своих размышлений. «Прошу прощения», — майор немножко удивился. «Но герцог Болковский попросил доложить, сможете ли вы выполнить это задание». «И он вам пришлет остальную информацию об объекте?» Я улыбнулся. «Честно, майор, хрен его знает, смогу или нет. Семен Семенович хитрый жук, но это его зона ответственности. Для того, чтобы понять, смогу ли я туда спуститься, мне надо посмотреть, что там будет. Но в итоге я гляну одним глазком, разберусь по факту и доложу. Но это не точно», — почесал голову я и уверенно направился к лифту. «Вы знаете, куда идти?» — удивился майор. «Ах, да!» И я вот к кофейному аппарату иду. — Конечно же, не знаю, — спохватился я, остановившись около автомата. Затем нажал кнопку, отхлебнул отвратительный растворимый кофе и тут же выбросил его в стоящую рядом урну. — Показывайте. — Вот здесь лифт, — сказал майор. — Вот чип-карта. Он протянул мне кругляшок с гербом архитектора. И я улыбнулся. — Ну да, откуда им было знать? — Откуда и что это? Назвали по привычке чип-картой. Жетон архитекторов, который, надо признать, так и работал. Я наполовину засунул кругляш в узкую щель, и дверь лифта открылась. «Вы прямо сейчас поедете на четвертый уровень?» Удивился майор. «Может быть, вам нужна охрана или подкрепление?» «Все свое ношу с собой», — постучал я по аквиле и махнул рукой. «Все, до свидания. И нажал на четвертый этаж. Сначала захлопнулась в дверь, потом свет освещения лифта сменился на красный. «Все-таки молодцы эти архитекторы». Я посмотрел на каменную кабину, в которой сам камень излучал свет. Из грусти подумал, что здесь нет обычных лестниц, как принято в этом мире на случай эвакуации. Архитекторы были уверены в себе и в своих изделиях. У них ничего не ломалось, даже лифт. Блокировали, да, но ломаться было нечему. Лестницы были излишними и добавляли излишний фактор риска. Бегство заключенных. Сперва от панели с кнопками открылась дверца, казалось бы, из монолитного камня. И там, выдавленный в камне, был силуэт руки. Я хмыкнул и положил на него руку. Не было никаких новомодных доступ, подтвержден, запрещен. Архитекторы были выше всей этой фигни. Просто свет сменился на нужный, и лифт двинулся вниз. Дверь открылась, и я, посвистывая, прошел по уровню. Не то, чтобы я был безалаберным, но сил шнырьки хватило, чтобы спуститься до минус шестого этажа. Я знал, что меня ждет, И знал, что конкретно на четвертом этаже не было ничего опасного. Вообще ничего. Я понятия не имею, чем мне понравился этот этаж системе безопасности архитекторов, если они отключили ее от общего доступа. Но предполагая, что они просто сделали буфер между третьим и пятым этажами, на котором уже начиналось что-то интересное. Я шел по теплому камню мимо закрытых и открытых камер. Закрытых дверей было примерно 80%, то есть наполняемость этой тюрьмы, судя по всему, была большой. Шнейрка свободно перемещался по четвертому этажу, показывая мне узников. Но, видимо, времени прошло действительно много. Треть из них, похоже, просто умерла от старости. Еще треть сошла с ума но оставшаяся треть вроде была жива и здорова. Дошел до конца коридора и проделал такие же самые манипуляции, что и в лифте. Цвет на четвертом этаже сменился с тревожно-красного на белый. Это показывало, что этаж разблокировался. Но ну, я вернулся к лифту и нажал кнопку на пятый. Когда лифт уже начал спускаться, то призвал на пятом этаже несколько огненных слаймов, которые сходу начали плеваться в жирную гусеницу, что висела на стенке. Когда открылась дверь, трехметровая жирная гусеница пыталась догнать моих слаймов. Они, веселясь, убегали от нее. Пришлось добить ее мечом и ждать, пока из глубины коридора полезут ее товарки. В коридоре ужасно воняло. Все потолки и стены и пол были заляпаны вонючей слизью. Похоже, здесь нужна капитальная уборка, но сначала надо убрать антисанитарию. Огненные слаймы проявились из воздуха и начали поджаривать все вокруг включая в том числе и гусениц. Фактически я уже понял через шнырьку, что случилось на этом этаже. Здесь открылся разлом в одной из камер. Оттуда полезли кислотные твари, которые смогли своей кислотой растворить двери камер, подозревая, что на это им понадобился не один десяток лет. Как я говорил, строения архитекторов были почти вечными. За все время, пока здесь творился беспредел, они смогли вскрыть примерно половину камер, добравшись до узников, и, соответственно, сожрали их. Примерно полчаса понадобилось, чтобы полностью выжечь всю нечисть в коридоре. А вот дальше возникла проблема. Я попытался снять блокировку, но красный свет не погас. Он начал моргать, показывая мне, что это невозможно. Вот тут, скорее всего, работал предохранитель. Что ж, придется сходить в разлом. Благо, он всего лишь желтый. Внутри разлома была не менее отвратительная пещера, покрытая слизью, сталактитами и куча голодных гусениц, которые копились здесь для прорыва. «Зря вы здесь собрались», — хмыкнул я, забрасывая их слаймами, используя их как натуральные снежки. «Жрать вам с той стороны нечего». В итоге, еще через час я нашел с помощью шнырки кристалл, разломал его, подсобрал желеек и вышел обратно. На этот раз прискосновение сработало. Минус пятый этаж система признала безопасным и разблокировала. На шестом этаже было идентично. Там открылось сразу три разлома. Когда я спустился на этот уровень, меня ждали интересные тварюшки, что-то похожее на летучих мушей, которые летали и кидались молниями. А их противниками на данный момент, мертвыми, были очередная разновидность жуков, которая могла бы быть серьезной угрозой для человека или даже для других тварей, на которые, к их сожалению, Не умели летать. Летучие мышки просто расхерачили их молниями. Я сказал, что на этом этаже было три разлома. Да, их было действительно три. Вот только мышки и жуки смогли проковырять дверцу камер, чтобы зарубиться в коридоре. А третий разлом оказался всего-навсего красным. В нем жили разломные коровы, королевскую ферму, которых я когда-то разрушил. И жалел с тех пор. Мясо у них было действительно вкусным. «А какое целебное молоко!» Поэтому я сделал ход конем, закрыл разлом с мышами и жуками, а с коровами пришлось повозиться. Система архитекторов не хотела отключать блокировку, считая, что угроза все еще существует. Пришлось вспомнить все, что я помнил о зданиях архитекторов и их безопасности. Я убрал защиту, полоснув себя клинком по ладони, накапав кровь на датчик. Красный свет сменился на белый, намигающий белый. Да-да, это была своего рода экстренная эвакуация на живую кровь. Защита действовала именно так. Она открывала ворота, отключала на время защиту, но через некоторое время снова включала. Интересно, знали ли об этом Галатионовы? Ведь это знание было достаточно секретным. Итак, мне предстоит попасть на минус седьмой уровень, куда Шнерки уже хода нет. Когда открылась дверь седьмого уровня, Я был готов к чему угодно, но только не к здоровенному голому мужику, который спал на грязном матрасе посреди коридора. Лифт архитектора открывался и закрывался очень бесшумно. При этом спящий толстяк вряд ли мог что-то услышать. Скорее всего, он мог почувствовать, потому что дверь еще не успела до конца открыться, а в лифт просунулась большая жирная рука, которая попыталась схватить меня за грудки. Я отмахнулся, двинув по ней, напитав силой. В принципе... Мой удар ломал кости, одарённым до уровня мастера включительно, но рука этого жартяя не сломалась. Дверь открылась шире, и с криком мяса он попытался запихнуть внутрь вторую руку. Лифт был, конечно, грузовой, но драться в нем мне совсем не хотелось. Убивать этого идиота я тоже пока не хотел. Мне сперва нужно разобраться, что здесь происходит. Поэтому, проведя несколько ударов в область живота, я смог немного отодвинуть эту массу. Навредил ли ему... Как-то это вряд ли. Зато я смог протиснуться в коридор и быстро пробежать вперед. Мне предстала следующая картина. По открытым дверям было видно, что примерно 30% этого этажа были изначально пустые камеры, потому что двери были открыты аккуратно и стояли в защелках, а вот остальные двери были выломаны. Похоже, что здесь годами, а может и десятилетиями, происходила самая настоящая смертельная битва. Не знаю, Вылез ли этот толстяк первым, или кто-то на свою голову залез к нему в камеру. Но однозначно все на этом этаже погибли, кроме этого чувака. «Кто ты такой, трест уточнил я. трест оказался умнее, чем я ожидал. Но точнее, это он так думал, потому что, находясь в лифте, его жирные палочки-сардельки начали тыкать по кнопкам, пытаясь свалить наверх. «Конечная тупица! Поезд дальше не идет!» — насмешливо крикнул я. «Ну да, откуда ему знать, что каждый заключенный, получивший такой статус, проходит идентификацию в тюрьме? На него, в принципе, не может работать ничего из систем тюрьмы, причем это было пожизненно. Если их выпускали, то управлять этими системами тюрьмы все равно они не могли. Хотя кому это может быть нужно? Вряд ли бывший заключенный мог стать охранником. Но если он становился клиентом тюрьмы архитекторов, то это было на всю жизнь». Я это точно знал, потому что в прошлом мире после определенной душевной травмы, чтобы прочистить мозги, я добровольно пошел тестером в их тюрьму. Причем не такую детскую, нет. Там конструктором была одна из величайших умов архитекторов. Звали ее Полина. И как часто это бывает, она была немного безумна. Да ладно, что приукрашивать. Она была капец какой безумной. Но зато из-под ее руки получались самые величайшие творения. Причем та тюрьма, которую она создала, была тюрьмой в один конец. В прошлом мире существовало намного больше бессмертных тварей, но все было устроено так, что либо они сходили с ума, либо все-таки умирали. Хитрая система, которую я решил проверить на себе. Да, сначала было непросто, но потом я привык. Зато отлично выспался, помедитировал, да и вообще, отдохнул. Через год оттуда вышел новый Сандерс со спокойной душой и чистой совестью. «Но вот чему это я все вспомнил?» «Потому что жертвец отсюда может выбраться только в одном случае». «А, не, ни в одном случае он отсюда выбраться не сможет, даже если он меня убьет». На мой хладный труп кнопки не отреагирует». «Я зародец, сказал он. «Я убил больше людей, чем ты видел в своей жизни, жалкий щенок. Убивал я из самых сильных одаренных». Убил всех тварей, что здесь содержались, и сожрал их. Теперь я убью тебя и сожру. Ясно, что либо узнать не получится. Кукуха у него явно поехала. Эта гора плоти медленно ринулась на меня. Я сделал пару шагов вперед, мне оказался чуть впереди от открытой камеры. Жертвец, видимо, соскучился по общению. Он не побежал вперед, а медленно шел и что-то бубнил себе под нос. «Мне понадобилось пять лет, чтобы выбраться из своей камеры. После этого я открыл остальные и поубивал всех, кто там находился». «Так себе решение», — сказал я. «Хоть бы собеседник себе оставил для поболтать». «Я их всех сожрал, одного за другим, и их сила перешла ко мне». «Такое ощущение, что он меня вообще не слушал, Бубня, что-то свое». «Это ты, конечно, зря сделал», — прокомментировал я. «За каждого из них империя собиралась платить мне кругленькую сумму. Ты очень сильно ударил по моему кошельку. но ну, по крайней мере, есть еще надежда. Эй, жирный, давай быстрее». То ли мои мысли или слова донеслись до него, но он бросился на меня, пытаясь задушить голыми руками. Мог бы я его убить? Мог бы. В принципе, я понял, что он из себя представляет. Душа его каким-то образом пропиталась хаосом. Где он его нашел, хрен его знает. Но тот ему давал силу и абсолютную защиту. Магия его не брала, оружие тоже было практически бесполезно. Я бы мог убить его другим способом, но если бы так сделал, то мой бюджет еще слегка уменьшился. Поэтому я просто максимально напитал тело и вступил с ним в боксерский поединок. «Да!» — заорал он с восхищением. «Эта битва будет легендарной!» «Хер там!» — высказался сам себе не собираясь с ним сражаться. Несмотря на свою массу, он был очень быстр. На его попадание просаживали мой доспех конкретно. Глупо биться с идиотом на его территории, поэтому я поступил мудрее, делая вид, что начал отступать. Да, я начал, собственно, отступать. Когда в очередной раз он ринулся на меня, а этот идиот все время пытался схватить меня в захват, подозревая, что именно так он убивал всех остальных, хватал и выжимал из них все силы и саму жизнь. Что ж, Дальше получилось легко и красиво. О чем тут говорить? Мой пинок был действительно легендарным. Туша залетела в свободную камеру, а я просто закрыл за ним дверь. «Пять лет, — говоришь, — понадобилось. Но вот тебе еще пять лет. Только на этот раз за тобой будут присматривать». «Выпусти меня, трус! И держись, выпусти!» «Ага, сейчас, — сказал я. Поразбежался. разбежался». Я пошел, включил тревогу и проследовал к лифту. Восьмой уровень встретил меня мощными закрытыми дверями и двумя разломами внутри камер. Но твари двери побить не смогли. Голубой и черный разломы. Судя по тому, что я видел, внутри камер бесновались сильные твари, которых обязательно нужно вычистить. Но это потом. Опасности они не представляют, наружу мне вырваться. Пока же еще несколько капель крови, и снова аварийный режим позволил мне спуститься на этаж ниже. Вот он, девятый уровень, который мне нужен. Снова открытие двери, и снова я готов ко всему. Но ни жирнеев, ни кидающихся в меня молниями летучих мышей, ни мерзких гусениц не было. Пустой коридор с закрытыми дверьми. Скорее всего, то же самое, что произошло с четвертым. Угроза появилась выше этажом, и система просто сделала буфер. Что ж, я пошел вперед. Заметив, что если на верхних этажах антимагические свойства поддерживались только в камерах, то здесь это уже давило и в самом коридоре. Что ж там будет внизу на минус 12 уровне? Судя по всему, там вообще никакие способности применить не получится. Но с этим будем разбираться дальше. Потом я нашел нужную камеру. Первым делом открыл окошко и осторожно заглянул сквозь решетку. Внутри царила чистота и порядок. Да, потому что показывал шнырька на верхних этажах, сохранившихся камерах. Судя по всему, у пленников были некоторые привилегии. Если у кого-то был настоящий тренажерный зал, то у этого пожилого человека, что сидел на кровати в позе медитации, вся стена была забита рукописными книгами. На столе лежала чистая бумага и набор для письма. Я хмыкнул, поняв, что тупо забыл доложиться Балконскому, а следовательно, получить данные на этого человека. Затем потянулся к узнику, прощупывая его силу. Конечно, это не осталось без внимания. Человек открыл глаза и широко улыбнулся. Я почувствовал ответное сканирование. Угрозы оно не несло, выглядело это как услуга за услугу. Опасности он внешне не представлял, поэтому я позволил обменяться, так сказать, любезностями. Передо мной сидел однозначно маг вне категории. Вот только с его даром я определиться пока не мог. «Давненько не было видно славных представителей Рада Галактиановых», — улыбнулся старик. «А вы кто?» Я открыл дверь и зашел внутрь, готовый к бою. «Но забрать его все равно надо. Так чего медлить?» «Я Марк Аврелий. Неужели уважаемый тюремщик не знает своих подопечных? Что случилось с традициями? Почему я вижу перед собой молодого человека...» «Юношу вместо заслуженного Галактионова, который служит здесь». «Потому что я последний Галактионов», зачем-то решил дать заключенному такую информацию. «Вот как? И что же случилось с родом Галактионов? «Он погиб». У старика возникло непонимание на лице. «Как погиб?» «Предательство», — коротко бросил я. «Но вы пока не ответили на мой вопрос. Кто вы такой?» — Я тот, который тоже попался сюда из-за предательства. Да, — Да-да, я часто это слышал, — улыбнулся я. — А все-таки? — Я Марк Аврелий, последний истинный император Священной Римской империи. — Твою мать! Опять меня подписали на какие-то политические игры.